Глава четвертая. Жизненные трудности встречают каждого человека, вызывая не самые приятные эмоции. Но если сравнивать собственные проблемы с масштабом трудностей княжи Чашуйского Артема, то становится даже как-то неловко. События под Екатеринбургом, которым не исполнилось и суток, не могли остаться без последствий. И бой двух одаренных, желавших смерти друг другу, ныне грозил развернуться полномасштабной войной между княжествами. Не бывает расшаркиваний и уверений в легком недоразумении, когда после боя половину тела наследного принца одной стороны покрывают бинты и пластыри, а глава клана второй выходит из битвы с рассеченным боком, полным зеленовато-гнилостной магией из-под медвежьих когтей. Еще более маловероятно, если битва состоялась на обломках тайной тюрьмы, владельцем которой являлся князь Черниговский, а свидетелем всего княжич Мстиславский. А еще, вероятнее всего, навела на княжича врага и предала его тем самым любимая девушка. Однако вовсе не поэтому княжич расхаживал из конца в конец широченного помещения с высокими потолками, которые как-то даже неловко было назвать больничной палатой. Вот просто палатами, со всей роскошью, присущей этому слову, вполне. Тут и кровать, на которой при желании тоже можно было расхаживать стремительно и вдохновенно. Хотя матрас был жестковат, а белье сурово белым. И легкие невесомые шторы, забранные в шелковые ленты на двух широченных окнах, выходящих во внутренний парк огромного здания, выстроенного овалом. Даже мебель. Предусмотренное для посетителей, в том числе одно из трех кресел, в котором я расположился и столик с фруктами, являли в себе ручную работу, основательную, не жалеющую материалов и запаса надежности, отчего то же кресло смотрелось троном, но вполне вписывающимся в окружающий простор. Здание вообще было крайне основательным. Отражая великую любовь архитектора к простору и надежности железобетонных конструкций, его обеспечивающих, огромные пространства коридоров и помещений вполне гармонично сочетались с метровой толщины стенами, видимыми в проемах дверей. К слову, все окна палат выходили исключительно на внутренний двор. Внешним же стенам достались узкие стрелки бойницы, выходящие в технические помещения. От формальных признаков больничного учреждения тут наличествовали стерильно-белые современные приборы, встроенные в полки медицинской стойки, но те оставались выключенными и сдвинутыми к стене, чтобы не мешать расхаживать княжичу. Потому что истинная и самая важная проблема его была весьма тяжкой, маятной и, вполне возможно, с реальной угрозой для жизни. «Как думаешь, она пойдет со мной на свидание?» Прекратив расхаживать, спросил Артем, с надеждой взглянув на меня, сидящего на кресле в углу. «Она – это, понятное дело, Аймара Инка, принцесса клана Аймара и обладательница коронной фразы. Скоро вы все жестоко умрете!» Поверил, которая разве что повар в той забегаловке. Но, судя по виду, он и сам давно хотел уволиться. Не его это призвание. Не следует думать, что княжий Шуйский нерешительный и робкий юноша. Вовсе нет. Проблемы неуверенности для него раз и навсегда решаются. Стоит заглянуть в зеркало. Ибо из зеркала при желании на него смотрел хмурый трехтонный медведь, неведомо куда девается остальная масса в обычной человеческой форме, но подозреваю, что в харизму. Так что со внешностью и взаимной симпатией тоже никаких проблем. «Конечно, пойдет!» Уверенным тоном опроверг я все его сомнения. «Думаешь?» «Вообще без вариантов. Это я тебе, как ее похититель, говорю!» Кивнул я. «Как прикажу, так и будет!» «Так!» — скинулся Артем. «Никаких похитил с этого дня!» «Пригласил!» «Я с восьмого класса так и говорю!» «Это вы вечно!» Заворчал я в ответ. «Сейчас особый случай», – жестко постановил Шуйский, приосанился, обрел прежний величественный вид, а затем, сложив руки за спину, вновь принялся маятником вышагивать по комнате, полные сомнений и опаски услышать слово «нет». Все дело в том, что Артем Шуйский практиковал лечение разбитой любви и предательства весьма неординарным, но крайне действенным способом. Влюблялся еще раз. И это с учетом огромного количества озлобленной родни Аймара Инки, разыскивающей утерянную принцессу по всей Москве. Грозило обернуться действительно очень большой проблемой. «Да позвони ты ей», – посоветовал я. «Она же в этом здании, а тут вон в каждых покоях по телефону». Обратил я внимание на трубку на отдельном столике возле выхода. «Верно, можно просто позвонить», – даже обрадовался княжич, в несколько шагов добравшись до трубки, но замерев на последнем движении. Затем, уловив мой любопытный взгляд, взял себя в руки, уверенным жестом набрал внутренний номер. «Алло, Артем!» – сухим, чтобы не выдать волнение голосом, произнес княжич. «Ты позавтракала?» «Хорошо». Трубка с глухим звуком упала на рычаги. А княжич вновь принялся ходить вдоль комнаты. А может и не надо, мудро согласился я. Только проблемы от нее. Да какие проблемы, просто убедился, что Инка у себя. Сейчас придумаю, куда пойти и перезвоню. Тут же оправдался Шуйский. Ты понимаешь, что уже завтра вас может найти ее родня? Намекнул я на вполне реальные проблемы. Потому что от одного виртуоза Артем может избежит. Но там их толпа на два самолета. Ну, это же будет завтра, словно не услышав меня, произнес княжич, вновь глядя на телефон. Логично. Ты это, ей особо не доверяй. Помни, что для кого-то ты в первую очередь ценный мех! Намекнул я на исход прошлых отношений. Надо же как-то приземлять иные волнительные, но не совсем приземленные размышления. Тут вон. И без того проблем хватает. И не заниматься ими действительно означало гигантские неприятности, от которых, в отличие от приезжей родни принцессы, не убежать в принципе. «Сейчас все будет по-другому», – твердо и убежденно ответствовал Артем. «Я про веру помню, ты не сомневайся», – уловил он мои тревоги. Удалось с ней переговорить. Проявил я любопытство, стараясь не перейти грань дозволенного. «Невеликая проблема», – пожал тот плечами, оставаясь внешне спокойным. «Если тебе интересно», – она звонила несколько раз, спрашивала, когда вернусь. Когда сообщил, что расстаемся, расстроилась, хотела узнать, почему. Артем подошел к столику с фруктами, выбрал себе яблоко из вазочки, покрутил в руках и положил обратно. «Я сказал, глава клана против наших отношений». Вздохнул он. «Квартиру я ей оставил. Университет она продолжает посещать». Истинным главой с недавних пор стал сам Артем. Но широкой общественности это было неизвестно. «На этом все», – позволил я себе легкое удивление, потому что такие люди, как наследные княжичи, пусть и сотню раз добродушные на вид, не умеют прощать. «Почему же?» – остро глянул Артем. «Последим, удостоверимся, может, через год, может, через два что-нибудь узнаем. Это столица, Максим. Тут нельзя взять и пропасть человеку среди бела дня. Спорим, можно?» «Нельзя», – надавил он голосом. «Я не хочу. Вдруг это все еще совпадение?» – посмотрел он за окно. «Тем более это ничего не решает. Конфликт будет все равно» и для него показания некой веры уже не станут ни откровением, ни весомым доводом начать войну. В чем-то верно. Отец в курсе? Разумеется, – спокойно кивнул Шуйский. Нас попросили ничего не предпринимать до пятницы. мстиславский догадался я. Они, – подтвердил Артем, – большой княжеский исход будет. Скорее всего, разговор о тюрьме пойдет». И о тех людях, которых оттуда освободили. Так что сосредотачиваемся пока. Мобилизация. Покрутил он ладонями. Есть время. Даже на свидание есть время сходить. С тоской глянул он на трубку. Тогда звони. Приободрил я его. Ладно. Облизал княжеч пересохшие губы и пошел на второй заход. Алло. Да, я. Да, снова. Ты пообедала? «Вот и молодец!» Трубка хлопнула по рычагам громко и раздраженно. «Еще один звонок, и она подумает, что ты ее специально откармливаешь, чтобы сожрать!» Деловито прокомментировал я. За что удостоился возмущенного взгляда и 10 секунд показного игнорирования. «Как вообще ухаживать за такими девушками?» Не удержавшись, проронил он вслух. «Такими понятно!» как принцесса Аймара. Хотя разницу будет найти сложно. Ну, цветы ей подари. Думаешь? Ну да, я Ники дарил. 20 тонн. И как? Заинтересовался Артем. У нас как бы свадьба скоро. С видом уверенного профессионала проронил я. За что удостоился уважительного и слегка завистливого взгляда. А шоколад? Шоколад дарить? «Не, шоколад-перебор», – твердо постановил я, чуть не содрогнувшись внутренне от представленного образа Ники, выползающей из двадцати тонн лакомства. Сама моя невеста, по счастью, находилась в другой части здания. Она, в общем-то, и вовсе не хотела сюда ехать. Отговариваясь вполне разумными доводами, следовало успокоить сестру, маму и папу, что с ней все в порядке. Понятное дело, с матерью и сестрой она уже созвонилась но личный визит гораздо дороже. Где-то за доводами прятался страх перед княжичем Шуйским, документы которого она умудрилась порвать, да и нежелание лишний раз встречаться с сынкой, Но дело в том, что визиты к родным она желала совершать только вместе со мной, не желая оставаться одной. Да и я не хотел ее отпускать в одиночестве, а обещание навестить Артема было дано, и отступить от него тоже было нельзя. Поэтому пришлось заинтересовать Нику вопросом природы ее охранника. Мало у кого такое чудовище есть, и уж тем более наверняка никто таковому не делал МРТ. А раз она хочет вернуться в медицину и университет, то есть шанс написать просто шикарный диплом. У Ники зажглись энтузиазмом глаза. Ну а бедный Веня еще не подозревал, что от врача в таком состоянии желательно бежать как можно быстрее. МРТ в больнице было, и аж два аппарата. Артем только рукой махнул. Лишь бы ему не мешали маятникам расхаживать по комнате. «Чего хотел?» Совершенно бесцеремонно ввалилась в комнату инка, сдувая локон волос с лица. Волосы, что характерно, были вновь черные. Зато далеко не больничное платье с кучей знакомого золота поверх казались знакомыми. «Пойдешь со мной в театр?» «Пойду» хорошо облегченно выдохнул артем покосившись на меня мол это все так просто вы кстати когда маску вернете поинтересовался я у монаршей особы какую изобразила она вежливое непонимание из золота которую вам федор на время отдал пальцы инки дрогнули обозначая нервное хватательное движение «Когда Федор за ней придет, тогда мы с ним это обсудим». Дипломатично ответили, выражая недовольство мне и с легким возмущением просьбой стреляя глазами в сторону Артема. «Максим!» – тут же вмешался Шуйский. «Нам бы она очень пригодилась. Сам же понимаешь, после недавних событий безопасность нашей гости становится важным делом». «Ладно», – вздохнул я, глянув на друга и вновь переводя взгляд на принцессу. «Предлагаю сделку. Маска остается тебе, а ты и твой клан не будете против, если я захвачу мир». «Инка», – предупреждая, окликнул ее Артем. «Фу», – с пренебрежением отмахнулась Аймара. «Сделка заключена. Шуйский с подозрением посмотрел на меня». «Ничему у вас история не учит!» Отворачиваясь, довольно буркнул я себе под нос. «Что?» «Метет за окном, снежно!» Отразил я словами увиденное. «Вы, главное, про театр, Ники, не говорите ни слова!» Напомнил я об особенности своей невесты. «Но это больше для Артема напоминание!» Для Инки было другое объяснение. «Это еще почему?» «Поинтересовалась принцесса!» руки которые оказались в ладонях Шуйского. «Может быть, тоже захочет пойти. А если захочет, наши билеты окажутся лучше ваших. Мне же их покупать!» Примирительно развел я руками и улыбнулся. В бесстрастном выражении лица Аймары отразилась гарантия сохранности тайны. Набрал телефон Димки, обрисовал проблему, но для обсуждения репертуара и удобного времени трубку передал Артему. Пусть сами обсуждают в уголке комнаты, какой из спектаклей Аймара будет совершенно не понимать. «Максим!» – столь же бесцеремонно вошла Ника. Мигом нашла меня взглядом и нервно прошептала, озираясь. «Там аппарат МРТ сломался. Что делать?» «Покупать новый!» – печально произнес я, покосившись на Шуйского. Тот согласно и очень грустно кивнул. «В общем, у тебя не самый худший вариант», — скрипя сердце, благословил я Артема. «Потому что бывает как минимум на один самолет, вертолет и аппарат МРТ хуже». «О!» — заметив посторонних, впала в ступор Ника, порозовев от смущения. «А о чем вы тут шепчетесь?» Преодолев себя, с осторожным любопытством поинтересовалась она, глядя на нас троих. «Мы...» Сделал невозмутимое лицо Артем. «Так, мелочи!» «Бытовые вопросы!» Отмахнулась Аймара, тоже обнажив неспособность нормально соврать. «Например?» Надавила Ника, глядя уже с подозрением. «А... М -м, почему санузлы тут такие огромные?» Нашлась та. «Почему?» Покосилась Ника на меня. «Это чтобы лыжи не снимать!» С виноватой улыбкой подхватил я невесту под руку и поспешил на выход. Плотно захлопнул дверь и усовестил невесту. Это вообще-то палата Артема. И точно не место, где он стал бы отвечать на вопросы. Как, впрочем, и в любом другом, но в иных обстоятельствах. «Я врач, я в палате главнее отмахнулась Ника. «Тем более почти мой пациент». «Но МРТ его». «Это да». Шмыгнула расстроена невеста. «Главное по палатам. Тут вообще есть место, где мне можно поспать? Хотя бы пару часов». Устав бороться с бодрствованием, четвертые сутки подряд поинтересовался я. «Найдем». Бодро ответствовали мне. «Вот кто уж точно пришел в себя». Даже за руку уверенно потянули вперед. Предложенное помещение оказалось скромнее Артемовых палат. Но опять же напоминала добротный номер отеля куда больше, чем больничное отделение. Вновь индивидуальная комната с отличной и широкой постелью, мягкость которого оценил не только я, но и Ника, что подпрыгнув присела совсем рядом, коснувшись бедром. Спать резко расхотелось, о чем мягко намекнул Ники и аккуратно положенная ей на талию рука и взгляд сверху вниз – В ответ на доверчивый анфас, чуть приоткрытым ротиком и широко распахнутыми зелеными глазами. «Ой, я веню в аппарате МРТ забыла!» Вскинулась невеста, вывернулась из уже более настойчивых объятий и сбежала. «Чтоб ему там мозги запекло!» Разделся, лег под одеяло, обнял подушку. «Спасать мир хотелось все меньше и меньше».